Мне 30 лет, я повторюсь, Такие, как я, на свете долго не живут, Оттарабанят тело мое в Киев, А может, просто где-нибудь сожгут. Мне 30 лет, я рвался, лес из кожи, чтобы достичь того, О чем мечтал. Все худшее в себе я приумножил, Все лучшее, что было, растерял. На 30 лет по-разному посмотришь, то все тип-топ, то все не по душе. Бывает так, мне 30 лет всего лишь, бывает так, мне 30 лет уже. Лишь 30 лет, а я до капли выжит, путь за спиной мой крив и некрасив, ни дня не жил, а лишь пытался выжить, не отдыхал, а набирался сил. Аж Лет, Но верится серьезно Хотя всего лишь кажется опять Что начать жить по-новому не поздно Или не рано с этой завязать? Ну, 30 лет Ну чего меня пробило? Ведь можно же и до 100 лет прожить Мне ведь почти не жаль того, что было Мне жаль, что этого уже не изменить 30 лет И муторно, и тошно Когда себе втираешь Старина, нет светлых пятен В темном твоем прошлом Нет Есть Точнее была Она Подвозил Провожал Мы часами стояли в парадном Я не мясо в ней видел Любил без понтов, уважал Вел себя как пацан И ничто с ней мне было не впадло Я на полном серьезе Стихи про любовь ей читал Она там, я вас люблю Хоть я бешусь Хоть этот труд и стыд напрасный И в этой глупости несчастной Там то-то, то-то Признаюсь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 Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ох, обмануть меня нетрудно. Я сам типа обманываться рад.